Глава 12 На следующий аукцион в Донкастере Уилтон Янг приехал не за тем, чтобы покупать лошадей, а за тем, чтобы посмотреть, как будут продавать лошадей, от которых он решил отказаться. Он выпалывал всех, которые за прошедший сезон гладких скачек заработали меньше, чем стоило их содержание. Уилтон Янг весело хлопнул меня по спине, И сказал мне прямо, что ленивые клячи едят не меньше чемпионов, а он, Уилтон Янг, не бесплатная кормушка для неудачников. «Выгода, парень!» — громыхал он. «Главная выгода! Денежки, денежки!» Я приобрел одну из лошадей, от которых он решил отказаться, трехлетнего жеребчика, который был в плохой форме и славился дурным нравом. «Купил я его по дешевке для фермера из Сусекса, который не мог позволить себе ничего более дорогого». «А зачем ты его купил?» тут же презрительно спросил его бывший владелец. «С него же никакого толку не будет. Если ты покупаешь таких лошадей, что же ты купишь для меня, а?» Я объяснил насчет небогатого фермера. Он его охолостит и будет использовать в запряжке». Или начнет тренировать для скачек с препятствиями. К апрелю этот конь уже сможет участвовать в барьерных скачках. А, а а Доморощенные магнаты, чьи чековые книжки рассчитаны не меньше, чем на победителей дерби, второсортных лошадей, участвующих в скачках с препятствиями, попросту не замечают. Я понял, что несмотря на все свои гневные инвективы против Фандейла, Уилтон Янг по-прежнему рассчитывает покупать исключительно дорогих лошадей. Возможно, ему это необходимо. Возможно, для него это зримое воплощение собственного богатства. Возможно, он жаждет, чтобы весь свет знал, как он богат. Засеять поле золотыми монетами и никак иначе. А это означало, что для того, чтобы угодить ему, мне придется купить лошадь, достоинства которое не вызывают сомнений, причем несколько дороже, чем она стоит, на мой взгляд. Когда я устроил выгодную сделку с Синджелингом, Уилтон Янг немедленно от него избавился. Правда, потом пожалел, но в следующий раз он вполне может снова сделать то же самое. Поэтому я выбрал гвоздь сегодняшней программы «Двухлетку», на которого возлагали действительно большие надежды, и спросил у Янга, устроит ли его эта лошадь. «Ага», — сказал он. «Если эта лошадь лучшая, то устроит». «Но она обойдется вам по меньшей мере тысяч в двадцать. Сколько вы согласны заплатить?» «Это твоя работа, сам решай». «Я купил жеребчика за двадцать шесть тысяч, и Уилтон Янг был очень доволен, а Фандейл нет». Он смотрел на меня с противоположного конца арены, и глаза его казались черными дырами на белом, как мел лице. Огненно-рыжие волосы полыхали, как горящий куст. Ненависть кипела в нем столь ощутимо, что если бы я мог видеть его ауру, она наверняка была бы ярко-красной. В пятницу Константин вывез Керри на аукцион, хотя в основном они приехали в Йоркшир за тем, чтобы посмотреть, как Николь будет в субботу выступать на речном боге в скачке для новичков. Константин безапелляционно сообщал всем, кто желал его слушать, что держать большое количество лошадей становится невозможно, потому что это безумно дорого, и что он счел благоразумным прекратить приобретать новых. Потом он доверительно сообщал что только полные идиоты могут покупать лошадей по непомерно раздутым ценам последних месяцев. Я увидел Вика Винсента, который направился им навстречу поприветствовать их, когда они прибыли. Дружеские рукопожатия, улыбки во весь рот. Короче, делалось все, чтобы показать, что Константин, в отличие от всех прочих, своим барышником доволен. Николь подошел ко мне и облокотился на ограду выводного круга. «Я ему говорил», — сказал он. «Я ему рассказал, что Вик раскручивает его на тысячи, что это Вик и Фандил вздували цены и делили прибыли между собой. И что?» Николь пожал плечами. Он выглядел озадаченным. «И ничего. Он вообще почти ничего не сказал». У меня было такое впечатление, я знаю, что это глупо, но у меня было такое впечатление, что он уже все знает. Твоего папа одурачить не так-то просто, — заметил я. Да, конечно, но если он все знает, почему он не остановит Вика? Спроси у него. Спрашивал, он попросту не ответил. Я сказал, что думал, что он теперь Вика выставит, а отец ответил, что зря я так думал, что Вик лучше всех прочих барышников разбирается в лошадях, и он, то есть отец, не намерен лишаться его советов. Мы смотрели, как на круг выводят коней, которые должны были вот-вот пойти с молотка. Из тех, что были на кругу, стоящих я не видел ни одного. Николь мрачно сказал... «Они считают меня предателем из-за того, что я вообще с тобой общаюсь. Для моего папаши ты явно персона нонграта». «Ну, это можно было предвидеть. Если Константин не намерен признаваться, что его надули, вряд ли он станет вешаться на шею человеку, который во услышания заявил, что его таки надули и продолжают надувать». «Он действительно решил избавиться от части своих лошадей». «Спросил я. А Бог его знает. Не то чтобы у него действительно стало туго с деньгами, но вроде бы у него действительно провалилась пара крупных сделок, и это его ужасно выбило из колеи. Он искоса глянул на меня и усмехнулся. «Впрочем, похоже, моя новая мачеха без труда может помочь нам поддерживать прежний образ жизни» а почему бы тебе не сделаться профессионалом спросил я с легким упреком ты достаточно хорош для этого похоже я задел больное место николь сердито ответил ты что хочешь сказать что я сам должен зарабатывать себе на жизнь вообще то это не мое дело ну и молчи себе в тряпочку он резко оторвался от ограды и отошел И я не смотрел ему вслед. Через минуту он вернулся. «Пропади ты пропадом!» «Постараюсь. Жаль, что кое-что совсем не тонет. Его плечи под дубленкой сутулились. Профессиональным жокеям не разрешается держать своих лошадей. А почему их не может держать твой отец? Заткнись, а?» — попросил Николь. «Заткнись, пожалуйста». Я заткнулся. Мы столкнулись с Виком лицом к лицу чисто случайно. Он выходил из здания аукциона, а я входил. На его лице отражалось легкое торжество. «Ну, и чего ты добился?» — осведомился он. «Ты нашел, куда пристроить Фандейла?» Вик поджал губы. «Я ни в чем признаваться не собираюсь». «Очень разумно с твоей стороны». Он метнул в меня яростный взгляд и ушел. На этот раз он уже не говорил о том, что я должен держаться вместе со всеми, а иначе. Быть может, потому что теперь, когда Файндл вышел из игры, коалиция распалась. Быть может, компания отложена до лучших времен. Но, судя по его тону и поведению, война не кончилась». Теперь, когда моим клиентом сделался сам Уилтон Янг, мой бизнес заметно оживился. За эту пятницу я получил столько же запросов и поручений, сколько за весь прошлый месяц, в основном от тренеров с севера страны, которым такие же акулы бизнеса, как Уилтон Янг, поручили приобрести для них лошадей. Как выразился один тренер, на лошадях, которого я когда-то ездил, В лошадях они ни хрена не смыслят, просто денежки им руки жгут. Все, чего они хотят, это быть уверенными, что им продали самое-самое, что их не провели и не обули. Так что просто купи мне десять хороших двухлеток, и дело с концом. Вик с Файндилом, разумеется, обратили внимание на поток клиентов и на то, как распух от заказа в мой блокнот. Надо было быть слепыми, чтобы этого не заметить. И, разумеется, их обоих это не порадовало. Вик покраснел, Фандейл побелел, и оба они на некоторое время утратили способность вести нормальную светскую беседу. В конце концов, это начало меня тревожить. Конечно, очень приятно похвастаться перед врагами своим успехом. Но если успех может породить зависть и недоброжелательность даже в друзьях, во врагах он раздует ненависть круче Гималаев. Несколько моих новых клиентов перешли ко мне от Фандейла, а один или двое от Вика, так что можно было считать, что я отомщен. Но месть приносит кислые плоды. Отношения между Виком и Фандейлом были не лучше. Вик, укрывшийся под надежной защитой Константина, отрекся от своего бывшего помощника и теперь заявлял, что если бы он знал, что задумал Фандил, он бы, разумеется, ни почем не стал иметь с ним дело. Антонии Хантеркум и владельцу жеребенка от транспортера, наверное, было бы очень интересно это услышать. Возможно, то, что у Фандила оказалось два врага вместо одного — вело его в состояние ступора. Он бродил повсюду в каком-то трансе, совершенно ошарашенный. Точно предательство Вика застало его врасплох. «Чему он удивляется?» — думал я. Вик всегда умел легко врать и всегда этим пользовался, и всегда обладал даром хорошего лжеца. Люди ему верили. В субботу речной бог выиграл скачку для новичков опередив своего соперника на голову исключительно благодаря искусству Николя. Я смотрел на торжествующую группку в подоке и обратил внимание, что Вик тоже был там, лучась благожелательностью в адрес Николя и держась с Константином на короткой ноге. Его широкое мальчишеское лицо вновь приобрело нормальный цвет и выражение, и держался он так же легко и уверенно, как всегда. Кэрри Сэндерс похлопывала его по руке, и очки Константина в темной оправе то и дело поворачивались в его сторону. «Как это мило!» — подумал я без тени сочувствия. «Нет, Вику Винсенту все как с гуся вода». Я по привычке отправился смотреть следующую скачку с жакейской трибуны, и Николь догнал меня на лестнице. «Молодец!» — сказал я ему. «Спасибо». Лошади вышли на дорожку и выстраивались перед трибунами. Восемь не то девять участников. На некоторых я когда-то ездил. Я снова ощутил приступ ностальгии. Наверное, это будет продолжаться до тех пор, пока не придет совершенно новое поколение лошадей. Пока мои прежние партнеры участвуют в скачках, мне будет хотеться ездить на них самому. «Тебя и сейчас тянет снова оказаться в седле», — с удивлением сказал Николь, который только сейчас это понял. Я мысленно встряхнулся, что толку оглядываться назад. «С этим покончено», — сказал я. «Не будет больше жутких падений, орущей толпы, кровожадных тренеров, которые сообщают тебе, что ты никудышный жакей и нанимают другого». «Это верно». «Такого и врагу не пожелаешь», — усмехнулся Николь. Участники построились, лента упала, скачка началась. Это все были опытные прыгуны, ловкие и резвые. Они брали низкие препятствия на всем скаку. Несмотря на то, что теперь мне чаще приходилось иметь дело с молодыми лошадьми, предназначенными для гладких скачек, мне все равно больше нравились скачки с препятствиями. Если я скажу отцу, что собираюсь стать профессионалом, его удар хватит. Особенно, если ты упомянешь в связи с этим меня. О, Господи, да. Участники ушли в дальний конец ипподрома, и мы поднесли к глазам бинокли. У Вика что-то морда радостная, — сказал я. Николь фыркнул. Папа после Рождества посылает его в Штаты. «Он хочет купить для Кэрри какого-то жеребчика по имени Феникс Фледжлинг. На ее деньги? Почему? Он же вчера говорил, что решил экономить. Что, у него вдруг появилась лишняя сотня тысяч?» «Что, так много?» — удивился Николь. «Может, и больше». «А папа об этом знает?» — с сомнением спросил Николь. «Вик точно знает». Николь покачал головой. «Я не знаю, что они задумали. Они теперь снова закадычные друзья». Лошади вышли на финишную прямую. Позиции переменились. Фаворит обогнал всех и легко выиграл скачку. Жакей держался собрано, совершенно профессионально. Николь резко обернулся ко мне. «Вот если бы я мог ездить так, как он». «Я бы, пожалуй, обратился за лицензией». «Ты можешь». Он уставился на меня, потом покачал головой. «Можешь, можешь», — повторил я.